Глава пятьдесят вторая «Ордер» — это слово глухо пробурчал голосом без тембра плотный человек, внезапно застывший с каскеткой в руке перед закрывшейся за ним дверью. То был кучер-мадам, пришедший за распоряжениями. Фастен подняла голову к массивному явлению с рыжими волосами, сделав французское «Ах!», потом она сказала с какой-то страдающей интонацией «О, ес, ес, вейт!» Женщина в течение нескольких мгновений раздумывала, что бы ей предпринять днём. Поездку ли в окрестности, где она ещё не была, прогулку ли пешком, способную развлечь её, но не находила ничего. Её утренние мысли уносились далеко. Человек в своей столбяческой неподвижности, не повторяя вопроса, ждал пригвождённый к двери. На минуту взоры Фастен блуждая в грёзах, встретили молчаливого кучера, о котором она совершенно позабыла. Это кошмарное возвращение к действительности, к повседневному занятию, заставило ее вновь погрузиться в поиски. Но она чувствовала в себе боязнь выйти, двигаться, встряхнуть свою апатию. Потом невольно подумала о своем старом раво, о своем кучере в Париже, всегда возившем ее такую увлекающуюся в места, которые ее забавляли. И когда от воспоминания об этом добром и живом французском лице ее взгляд снова перешел к бесстрастным чертам англичанина, застывшего в той же позе, тогда вдруг, охваченная внезапным нетерпением, она бросила ему жестом королевы былых времен, возвращаясь к своим буржуазным привычкам «Ступайте!» совершенно по-театральному. Эта сцена приблизительно напоминала сцены, происходившие каждым утром между английским кучером приходившим за приказаниями к своей французской госпоже и госпоже, говорившей ему, что она остаётся дома.